Часть 2, Глава 4. После четырех дней с Тарвотером учительский энтузиазм угас. Более резких формулировок он избегал. Энтузиазму поубавилась уже в первый день, и только упрямая решимость добиться своей цели хоть как-то его поддерживала. И хотя учитель знал, что на одном упрямстве далеко не уедешь, он все же решил, что в данном случае оно-то как раз ему и поможет. Всего полдня ушло у него на то, чтобы понять, старик сделал из мальчика настоящее чудовище, и переделывать придется все, начиная с фундамента. В первый день энтузиазм придавал ему сил, но с тех пор, как на смену ему пришло упрямство, сил стало катастрофически не хватать. Было всего 8 часов вечера, но он уже отправил пресвитера в постель и сказал мальчику, что тот может пойти к себе в комнату и почитать. Он купил ему книг, да и многого другого для ликвидации самых злостных пробелов. Таруотер ушел в свою комнату и закрыл за собой дверь, не сказав, будет он читать или нет. А Рейбер пошел спать, но от усталости все никак не мог уснуть и лежал, наблюдая, как в прорехах живой изгороди перед окном меркнет вечерний свет. Он не стал снимать слуховой аппарат на тот случай, если мальчик попытается сбежать. Тогда он сможет услышать его и пойти за ним следом. Последние два дня вид у мальчика был такой, словно он вот-вот уйдет из дома и не просто уйдет, а сбежит тайком ночью, когда никто за ним не погонится. Это была уже четвертая ночь. Учитель лежал и думал о том, как же она не похожа на первую, и на лице у него застыла недовольная гримаса. Всю первую ночь до самого рассвета он просидел рядом с кроватью, на которую, в конце концов, даже не раздевшись, рухнул мальчик. Он сидел, и глаза его горели, как у человека, который нашел сокровище, и даже не успел еще поверить в то, что находка его в взаправдышняя на самом деле. Он снова и снова окидывал взглядом разметавшегося на кровати худенького мальчика, который, казалось, был придавлен усталостью, настолько неизбывный, что подняться с постели ему уже не суждено. Он всматривался в черты его лица, и его охватывал острый прилив радости от осознания того, что племянник в достаточной степени на него похож, чтобы сойти за сына. Тяжелые башмаки, поношенный комбинезон, жуткая засаленная шляпа вызывали в учителе жалость и боль. Он думал о своей несчастной сестре. Единственную истинную радость в жизни она познала только тогда, когда у нее появился любовник, от которого она и родила этого ребенка – Юноша со впалыми щеками, который приехал в город, чтобы изучать богословие, вот только голова у него была для этого слишком светлая, и Рейбер, в те годы университетский студент-выпускник, сразу это понял. Он подружился с ним и помог ему обрести себя, а потом и ее. Он тонко срежиссировал их первую встречу, а затем с искренней радостью наблюдал за тем, как развиваются их отношения и как идут на пользу им обоим. Рейбер был уверен, что если бы не авария, их мальчик вырос бы совершенно нормальным и даже одаренным ребенком. Однако после аварии студент застрелился, в жертвой нездорового чувства вины. Он пришел на квартиру к Рейберу, и в руках у него был пистолет. Учитель снова вспомнил его вытянутое нервное лицо, такое красное, как будто огненная вспышка сплошь полила на нем кожу и глаза, которые тоже казались выжженными. Эти глаза не показались ему глазами живого человека. Они были одна сплошная бездна раскаяния, лишенная даже намека на элементарное человеческое достоинство. Парень смотрел на него целую вечность, хотя в действительности, должно быть, прошло не более секунды, а потом развернулся и вышел, не сказав ни слова, и застрелился, как только переступил порог собственной комнаты когда посреди ночи Рейбер в первый раз открыл дверь и увидел лицо Тар Уотера белое, искаженное неведомым и неутолимым голодом и гордыней, он на секунду застыл, как вкопанный. Ему показалось, что он спит и видит страшный сон, в котором лицом к лицу столкнулся с собственным отражением в зеркале Лицо, на которое он смотрел, Было его собственным лицом, но глаза были другие, глаза студента, в край затопленные чувством вины. Он тут же метнулся назад к себе в комнату за очками и слуховым аппаратом. Сидя в ту первую ночь у кровати, он понял, что в этом мальчике есть какой-то жесткий, неуступчивый стержень, который не ослабевает даже во сне. Он спал, оскалив зубы и зажав шляпу в кулаке, как оружие. Рейбера стала мучить совесть, что все эти годы он совсем не думал о мальчике. Бросил его на произвол судьбы, не вернулся и не спас его. Ком встал у него в горле и защипало в глазах. Он поклялся наверстать упущенное, дать мальчику все то, что дал бы собственному сыну, если бы у него был сын, на которого имело смысл тратить время и силы. На следующее утро, пока Тарвотер спал, он сбегал в магазин и купил ему приличный костюм, клетчатую рубашку и красную кожаную кепку. Он хотел, чтобы, проснувшись, мальчик первым делом увидел новую одежду, новую одежду как символ новой жизни. Прошло четыре дня, и все эти вещи по-прежнему лежали нетронутыми в коробке на стуле в его комнате. Мальчик смотрел на них так, будто со стороны учителя предложение надеть их было равносильно просьбе выйти на улицу голым. По всему, что говорил или делал мальчик, было заметно, кто его воспитал. Едва ли не каждый его жест рождал в Рейбере неподконтрольное из глубины идущее чувство раздражения, поскольку на каждом жесте стояло выжженное стариком клеймо независимости. Независимости не созидательной, но иррациональной, заскорузлый и темной. Примчавшись поутру в дом с покупками, Рейбер подошел к постели, Положил руку на лоб спящего мальчика и решил, что у того жар, и что ему стоит остаться в постели. Он приготовил завтрак и на подносе принес к нему в комнату. Когда он появился в дверях с пресвитером в кельваторе, Тара Уотер, сидя в постели, расправил шляпу и натянул ее на голову. «Может, не стоит пока надевать шляпу? Поваляйся-ка ты еще в постели», — сказал Рейбер. и одарил мальчика такой радушной и приветливой улыбкой, какой, по идее, тот за всю свою жизнь ни разу не видел. Мальчик улыбки не оценил, вообще не проявил никакого интереса к хозяину дома и продолжал натягивать шляпу. Потом он перевел взгляд на пресвитера, и в глазах у него мелькнуло какое-то странное выражение. На малыше была черная ковбойская шляпа, он таращил глаза из-за ободка мусорной корзины, которую прижимал к груди. В корзине он хранил камень. Рейбер вспомнил, что вчера вечером присвитер явно действовал Тару на нервы, и поэтому свободной рукой он отодвинул ребенка назад, чтобы тот не смог попасть в комнату. Потом он зашел сам, закрыл за собой дверь и запер ее. Тару мрачно посмотрел на закрытую дверь, как будто и сквозь нее продолжал видеть малыша, прижимающего к груди свою корзину. Рейбер поставил под нос мальчику на колени, И не сводя с него глаз, отступил на шаг. Тар Таруотер, судя по всему, даже не собирался обращать на него внимание. «Это твой завтрак», — сказал учитель, так, словно без него мальчик ни за что об этом не догадался бы. На подносе стояли миска кукурузных хлопьев и стакан молока. «Пожалуй, лучше бы тебе полежать сегодня в постели», — сказал он, «как-то ты не очень бодро выглядишь». Он подтянул к себе стул с прямой спинкой и сел. «Теперь мы сможем по-настоящему с тобой поговорить», — сказал он, и улыбка у него на лице стала еще шире прежнего. «Нам давно пора как следует познакомиться». Лицо мальчика не выразило ни одобрения, ни радости. Он взглянул на завтрак, но до ложки даже не дотронулся. Он стал осматривать комнату. Обои были ярко-розовые, их выбирала Рейберова жена — Теперь эта комната превратилась в кладовку. По углам стояли сундуки, а на них целые штабеля каких-то ящиков. На каменной полке среди бутылочек из-под лекарств, перегоревших лампочек и старых спичечных коробков, стоял ее портрет. Мальчик задержал на нем взгляд, и уголок его рта слегка дернулся, как будто его искренне повеселило то, что он ее вообще узнал. «Женщина из соцзащиты», — сказал он. Дядя покраснел, эти слова были сказаны тоном старого Таруотера. Раздражение охватило его как-то вдруг и сразу. Старик мог появиться между ними в любой момент нагло и бесцеремонно. Он почувствовал, как в нем поднимается знакомый неистовый приступ ярости, несоизмеримый с конкретным поводом. Дядя всегда умел провоцировать его на такого рода приступы. Учитель сделал над собой усилие и убрал этот камень с дороги. «Это моя жена», — сказал он. Она, «Она больше с нами не живет». «Это была ее комната», — мальчик взял ложку. «Дед всегда говорил, что надолго она тут не задержится», — сказал он, и начал быстро есть, как будто эти слова сделали его достаточно независимым, чтобы он имел право есть чужую еду. На лице у него было написано, что и еда у дяди дрянь. Рейбер сидел, смотрел на него и пытался подавить свое раздражение, повторяя про себя «У этого парнишки не было шанса. Помни о том, что у него просто не было шанса. Бог знает, что этот старый дурак наговорил тебе, чему тебя научил». С внезапной силой прорвалось у него изнутри. «Бог знает, что». Мальчик перестал есть и внимательно посмотрел на него. Через секунду он сказал «Ничем он на меня не повлиял» и вернулся к еде. «Он совершил великую несправедливость по отношению к тебе», — сказал Рейбер. Ему казалось, что эти слова надо произносить как можно чаще, чтобы мальчик как следует осознал их смысл. «Из-за него ты не мог вести нормальную жизнь, не получил приличного образования. Он забил тебе мозги, бог знает какой чушью!» Тарвотер продолжал есть, затем с ледяным спокойствием. Он поднял на учителя взгляд и на секунду задержал его на недостающем кусочке учителева уха. Где-то в самой глубине его глаз сверкнула искра. «Отстрелил он ух ты тебя, а?» — сказал он. Рейбер достал из кармана рубашки пачку сигареты, закурил, нарочито медленно, поскольку он изо всех сил пытался держать себя в руках. Он выпустил дым прямо мальчику в лицо. Затем снова облокотился на спинку стула и пристально посмотрел на Тар Уотера, свисавшая из уголка его рта сигарета, едва заметно подрагивала. «Да, чуть не отстрелил», — сказал он. Глаза мальчика, поблескивая все той же искрой, скользнули по проводу слухового аппарата и остановились на прикрепленной к поясу учителя металлической коробочке. «К чему это ты такому подключился?» — медленно процедил он. «У тебя, что ли, голова на лампах?» Рейбер стиснул зубы, но тут же расслабил сведенные судорогой мышцы лица. Немного погодя, он как деревянный протянул руку, Стряхнул пепел на пол и ответил, что никаких ламп в голове у него нет. «Это слуховой аппарат», — терпеливо сказал он. «После того, как старик в меня выстрелил, я начал терять слух. Когда в тот раз я отправился, чтобы забрать тебя, пистолета у меня с собой не было. Если бы я не ушел, он убил бы меня, а от мертвого тебе, от меня никакого толку бы не было». Мальчик продолжал рассматривать аппарат. на лицо казалось бесплатным приложением к этой машинке. «Мне от тебя и так никакого толку небрежно уронил он». «Да как ты не поймешь», — настойчиво проговорил Рейбер. «У меня даже пистолета не было, он бы меня убил. Он же был ненормальный. Но зато теперь именно, теперь я хочу и могу помочь тебе. Я желаю тебе только добра, я хочу наверстать упущенные годы». На секунду взгляд мальчика оторвался от слухового аппарата и перекочевал на дядино на лицо прямо в глаза. «Ну так взял бы пистолет, довернулся», — сказал он. Тон у него был настолько откровенно провокационный, что Рейбер на секунду потерял дар Ричи. Он сидел и беспомощно смотрел на Тар Уотера. Мальчик снова взялся за еду. Наконец Рейбер сказал. «Послушай», — и схватил мальчика за кулак с зажатой в нем ложкой, «я хочу, чтобы ты понял. Он был сумасшедшим, и если бы он меня убил, тебе сейчас некуда было бы идти, я не дурак». В бессмысленные жертвы я не верю. Ты что, не понимаешь, что от мертвого человека никакой пользы нет и быть не может? А сейчас я смогу кое-что для тебя сделать. Сейчас мы сможем наверстать упущенное время. Я помогу исправить то, что сделал он. Тебе самому помогу с этим справиться». Он крепко держал мальчика за руку, а тот все это время настойчиво тянул ее на себя. «Это наша общая проблема», — сказал он. Настолько отчетливо виде собственное отражение в лице напротив, что казалось, он уговаривает самого себя. Тар Уотер резко выдернул руку, затем он долгим оценивающим взглядом посмотрел на учителя, пройдясь взглядом сперва вдоль линии подбородка, потом по складкам в уголках рта и далее по лбу, все выше и выше, пока не уперся в линию волос, похожую на краешек пирога. Он быстро перевел взгляд на измученные глаза за стеклышками дядиных очков, как будто решил отказаться от поисков чего-то важного, чего здесь все равно не отыщешь. Потом его глаза соскользнули на металлическую коробочку, торчащую у Рейбера из-под рубашки, и в них опять сверкнула знакомая искра. — Ты коробочкой думаешь или головой? Дяде захотелось выдернуть аппарат из уха и швырнуть его об стену. «Это из-за тебя я оглох», — закричал он, глядя в невозмутимое лицо напротив. «Потому что единственный раз в жизни попытался тебе помочь. Не видел я от тебя никакой помощи». «Я могу помочь тебе сейчас», — сказал Рейбер. Через секунду он снова откинулся на спинку стула. «Может, ты и прав», — сказал он, беспомощно разведя руки. «Я допустил ошибку. Надо было вернуться и убить его, или позволить ему убить себя». «Вместо этого я дал ему возможность убить частичку тебя, твоей души». Мальчик допил молоко и поставил стакан на поднос. «Никаких моих частичек никто не убивал», — уверенно сказал он, а потом добавил. «Ты не переживай. Я сделал за тебя твою работу. Я о нем позаботился. Я сделал так, чтобы его не стало. Напился в стельку и позаботился, чтобы его не стало». Он говорил об этом так, словно вспоминал самый яркий момент в своей жизни. Рейбер услышал многократно усиленный слуховым аппаратом грохот собственного сердца, которое ни с того ни с сего принялось колотиться изнутри о грудную клетку, как гигантский паровой насос. Хрупкое и дерзкое лицо мальчика, его сияющие глаза, в которых по-прежнему горел отблеск каких-то отчаянно жестоких воспоминаний, На мгновение заставили его увидеть самого себя в 14 лет, когда он отыскал дорогу в Паудер-Хэт, чтобы проорать в лицо старику все проклятия, которые он только смог придумать. Внезапно он понял, что глубже копать смысла нет. Он понял, что мальчик повязан дедом по рукам и ногам, что он страдает от кошмарного чувства ложной вины за то, что сжег, а не похоронил старика понял, что мальчик ведет отчаянную героическую борьбу за то, чтобы освободиться от призрачной дедовой хватки. Он наклонился к мальчику и, срывающимся от избытка чувств голосом, сказал «Послушай, послушай меня, Фрэнки, ты больше не одинок, у тебя теперь есть друг, больше, чем друг», — он сглотнул. «Отныне у тебя есть отец». Лицо у мальчика стало кипенно-белым, Глаза потемнели, и в них плеснула тень дикого, невыразимого словами возмущения. «В гробу я видал таких папаш», — сказал он, и лицо дяди исказилось, как от удара хлыстом. «В гробу я видал таких папаш», — повторил он. «Я рожден на поле скорби из чрева шлюхи». Он выпалил это с такой гордостью, как будто предъявлял права на принадлежность к королевской крови. «И звать меня не Френки». «Мое имя Тар Уотер, и...» «Твоя мать не была шлюхой!» — сердито перебил его учитель. «Вот такой дурью он и забивал тебе голову. Она была здоровая и славная девушка, настоящая американка. Она только-только успела нащупать свой собственный путь в этом мире и погибла. Она была... Долго я тут торчать не собираюсь», — сказал мальчик, и огляделся по сторонам, с таким видом, словно вот-вот перевернет под нос с завтраком и выскочит в окно. Я только для того сюда приехал, чтобы кое-что выяснить, и когда я это выясню, только ты меня и видел. — И что же ты хочешь выяснить? — ровным тоном спросил учитель. — Давай, я тебе помогу. Единственное, чего я хочу, это помочь тебе всем, чем только смогу. Не надо мне от тебя никакой помощи, — сказал мальчик и отвернулся. Рейбер кожей почувствовал, как на нем затягивает что-то вроде невидимой смирительной рубашки. «И как же ты собираешься что-то там выяснять, если тебе никто не поможет?» «Просто подожду», — ответил он. «Подожду, а там посмотрим, что со мной сделается». «А что, если, — спросил дядя, — ничего такого с тобой не сделается?» На лице мальчика появилась странная улыбка, как будто маску скорби вывернули наизнанку. «Тогда я сам что-нибудь сделаю», — сказал он. «Не впервой». За четыре дня ничего с ним не сделалось, и сам он тоже ничего не сделал, если не считать того, что они все втроем обошли пешком уже весь город, а по ночам во сне Рейбер проходил дневной маршрут еще раз. Он не уставал бы так сильно, если бы не пресвитер. Малыш постоянно вис у него на руке и тянул назад, потому что всякий раз его внимание привлекало что-то, мимо чего они уже прошли. Примерно через каждый квартал он садился на корточки, чтобы подобрать какую-нибудь палку или еще какую-нибудь гадость, и учителю постоянно приходилось тянуть его за собой, а тар всегда шел чуть быстрее, чем они, как будто какой-то неведомый запах манил его вперед. За эти четыре дня они побывали в картинной галерее и в кино, прошлись по магазинам и покатались на эскалаторах, посетили супермаркеты, обследовали фонтаны, почту, вокзал, и издание городского муниципалитета, Рейбер объяснил, как управляют городом, и детально растолковал обязанности примерного горожанина,